В свое время это событие произвело страшный переполох в среде лотарингского дворянства. Миловидная богатая девушка Сюзанна де Сермон бежала с офицером служившим в гусарском полку, которым командовал ее отец. Солдат, обольстивший дочь своего полковника, был красивый малый, простой крестьянин, но голубой доломан сидел на нем очень ловко. Она, вероятно, увидела его, когда смотрела на дефилирующие эскадроны. Заметила и полюбила. Но как ей удалось заговорить с ним? Как они могли встретиться, объясниться? Как решилась она дать ему понять, что любит его? Этого никто так и не узнал. Окружающие ничего не подозревали, ничего не видели. Отслужив свой срок, солдат однажды вечером... Исчез вместе с нею. Их разыскивали, но не нашли. Она ни разу не подала о себе вести. И ее считали умершей. И вот я встретил ее здесь, в этой зловещей долине. Да-да, припоминаю, сказал я. Вы, мадемуазель Сюзанна? Она утвердительно кивнула головой. Слезы катились по ее щекам. Потом, взглянув на старика, который неподвижно сидел на пороге лачуги, она промолвила. Это он. и Я понял, что она по-прежнему любит его, что все еще очарована им. Я спросил, «Были ли вы счастливы, по крайней мере?» Она ответила голосом, исходившим из глубины сердца. «О, да, очень счастлива. Он дал мне большое счастье. Я ни разу ни о чем не пожалела». Я смотрел на нее, опечаленный, пораженный, восхищенной могуществом любви. Она, богатая девушка, последовала за этим человеком, за этим крестьянином. Она сама стала крестьянкой. Она приноровилась к жизни, лишенной изящества, роскоши, лишенной какой бы то ни было утонченности. Она применилась к его простым привычкам, и она все еще любила его. Она стала женою простолюдина, Ходила в чепце, в холщевой юбке. Сидя на соломенном стуле, за некрашенным столом, она делала из глиняной миски картофельную похлебку, приправленную салом. Она спала рядом с ним на сеннике. Она никогда не думала ни о чем, кроме него. Она не сожалела ни о роскоши, ни о драгоценностях, ни о шелках, ни о мягких креслах. ни о тепле надушенных комнат, обитых штофом, не о ласке пуховых перин, в которые погружается усталое тело. Ей ничего не нужно было. Только он. Лишь бы он был подле нее. Она ничего больше не желала. Она отказалась от привычной жизни, совсем еще юная, отказалась от света, От тех, кто ее любил, вырастил, она ушла с ним одна в это глухое ущелье. И он был для нее всем, всем, чего желаешь, о чем грезишь, всем, чего беспрестанно ждешь, на что бесконечно надеешься. Всю свою жизнь с ним она была счастливейшей из женщин. и всю ночь, прислушиваясь к хриплому дыханию старого солдата, лежавшего на своей убогой койке, возле той, которая последовала за ним так далеко, я думал об этой необыкновенной и простой любви, об этом счастье, таком полном и созданном из такой малости, С восходом солнца я ушел, пожав на прощание руки старым супругам.